Гадячий замок. Голова пятая перенасыщена всяческой уборкой. Текст читает Оцаром. Сафи решила, что единственная её надежда это убедить холода, будто она превосходная уборщица и истинное сокровище. Поэтому она спрятала лёгкие белые волосы под какой-то старой тряпкой, закатала рукава на тощих старых руках и обернула вокруг пояса старую скатерть из кладовки с мятными Получился передник. Думать о том, что убрать надо будет всего в четырёх комнатах, а не в целом замке, было утешительно. Софи вооружилась метлой и ведром и принялась за работу. Что происходит? В паническом хоре вскликнули Майкл и Кальцифер. Генеральная уборка. Твёрдо ответила Софи. Это не замок, а свинарник. Зачем здесь убираться? Удивился кальцифер. «Холл вас вышвырнет!» Прошептал Майкл. Однако Софи их и слушать не стала. Заклубилась туча пыли. В разгар всего этого снова раздался стук. Кальцифер вспыхнул и закричал. «Портховенская дверь!» Софи вгляделась сквозь завесу пыли, которую сама же и подняла, и обнаружила, что на этот раз Майкл повернул красную ручку, В притолке так, чтобы вниз смотрела сторона с синей меткой. Затем он открыл дверь. Она выходила на ту самую улицу, которую было видно в окно. Там стояла крошечная девочка. «Мама сказала, мне тос надо бья...» Выпалила она. «Пожалуйста, мистер Фишер!» «Непотопляемый порошок для папиной лодки, да?» Уточнил Майкл. «Секундочку». Он вернулся к столу и отмерил в бумажный фунтик парочку из какого-то кувшинчика. Все это время девочка глядела на Софи с таким же любопытством, с каким Софи глядела на нее. Майкл завернул фунтик и вручил его девочке со словами «Скажи маме, пусть развеят над лодкой от носа до кормы, он будет действовать даже в шторм». Девочка забрала фунтик и протянула ему монетку. А что? На кол знает теперь ещё и ведьма работает? спросила она. Нет, ответил Майкл. Ты обо мне, детка? вмешала Софи. Да, малышка. Я лучшая и чистоплотнейшая ведьма во всей Ингории. Майкл сердито захлопнул дверь. Это же в микродиспут по всему Портхавину. Холл будет очень недоволен. И он снова повернул ручку зеленой метки вниз. Софи тихонько хихикнула. Виновата она себя не чувствовала, нисколечки. Возможно, подобных идей она нахваталась от своей метлы. Ведь если будет думать, будто она работает на хоула, он скорее оставит ее в замке. Все было очень странно. Девушка Софи съежилась бы от сына за свое поведение. А старуха она обнаружила, что собственные слова и дела ни капельки ее не заботят. Это было большим облегчением. Она обернулась и поглядела, как Майкл поднимает камень в очаге и прячет туда девочкину монетку. «А что это ты делаешь?» «Мы с кальцифером хотим подкопить денег», — смущенно ответил Майкл. «А Хоул тратит все на то, что мы зарабатываем до пени». Ни к чёмный транжира. Протрещал Кальцифер. Королевские денежки он спустит быстрее, чем я сожгу полена, ни следа здравого смысла. Сафира сбрызгала водой из таза, чтобы облегчить пыль. Из-за чего Кальцифер в панике вжался в заднюю стенку очага, приближён к трубе. Потом Сафи снова подмила пол. Мила она по направлению к двери, чтобы ещё раз взглянуть на квадратную ручку. Четвёртая сторона, которую Софи ещё не видела, была помечена чёрным. Думая о том, куда бы она могла вести, Софи начала рьяно сметать с потолку паутину. Майкл так и взвыл, а Кельцефир снова вжался в стену. Именно в этот момент из ванной в облаке распылённых благовоний появился Хоул. Выглядел он надёжно и элегантно. Даже серебряные вставки и вышивка на его костюме словно бы стали ярче. Он бросил взгляд в комнату и поспешно отступил обратно в ванную, в голубым серебром рукавом. «Прекратите, сударыня!» – закричал он. «Оставьте бедных паучков в покое!» «Эта паутинка – позор для замка!» – объявила Софи, сметая пыльные фистоны. Снимите паутину, а пауков не трогайте! Велел Холл. Должно быть у чародеев с пауками мрачное мистическое родство, решила София. Они же тогда наплетут еще паутины, сказала она. И переловят всех мух, а это очень полезно, возразил Холл. Прошу вас, не шевелите метлой, когда я прохожу по своей собственной комнате. София оперлась на металлур. глядело, как Холл проходит по комнате и берёт гитару. Когда он взял за засов, Софис спросила: "Если красная метка ведёт в Кингсбери, а синяя в Портхавен, куда ведёт чёрная?" "Вот мастерица, совать нос не своё дело", возразил Холл. "Она ведёт в мою личную тайную берлогу. А где это, вам знать не положено". Он распахнул дверь, за которой неспешно плыли иверисовские пустоши и холмы. "Холл, а когда ты вернёшься?" С ноткой безысходности в голосе спросил Майкл. Холл притворился, будто не слышит. "Только попробуй убить хотя бы одного паучка, пока меня не будет", бросил он Софи, и дверь за ним захлопнулась. Майкл со значением взглянул на кольцефер и вздохнул. Кэлтифер разразился злобным трескучим хохотом. Поскольку никто не объяснил Софи, куда уходит Хол, она заключила, что он снова отправился охотиться на девиц, и опять взялась за работу. Правидное рвенье в ней только прибыло после того, что ей сказал Хол о преследовании паучков, и не было речи. Поэтому Софи постучала по балкам метлой, крича: "Кыш, пауки, вон отсюда!" Окей, во ужасе так и брызнули во все стороны, и паутина на пол попадала в хороший сток. После этого Софи пришлось ещё разок подмести пол, и наконец она опустилась на колени и принялась клестить доски. "Пора бы вам уняться", заметил Майкл, благоразумно сидевший на лестнице. Король Зифер, укрывшись в глубине очага, бурчал: "Что ж, я уже жалею, что заключил с тобой сделку". София Риана продолжала скрести. "У вас же за ним будет лучше. Если тут всё будет чисто и красиво", отвечала она. "Но сейчас-то мне плохо", протестовал Майкл. Объявился только поздно вечером. К тому времени Зофида Милайдаскреблась до того, что еле волочила ноги. Она стутурилась в кресле, чувствуя, как ноет каждая её косточка. Майкл охватил Хоула за хвостатый рукав и потащил его в ванную. Изофи услышала, как он там страстным шёпотом изливает терадею на болевшее. Разобрать фразы вроде кошмарное старушенция и слышать ничего не хочет, было проще простого, даже несмотря на рёв кольца Эфера. Хоул, уйми её, она же нас прикончит. Однако, когда Майкл наконец отпустил Хоула, тот задал Зофи всего лишь один вопрос. «Паучков не убивали?» «Конечно нет!» Резко ответила Софи. Из-за ломоты в костях она стала особенно раздражительна. Только поглядели на меня и разбежались от греха подальше. «А что в них такого? Это девушки, у которых вы съели сердце?» «Нет!» Рассмеялся Хоул. «Просто паучки!» И мечтательно пробрел наверх. Майкл тяжко вздохнул. Он отправился в кладовку с мётлами, долго там шуровал и выволок старую кушетку, сломанный матрас и несколько ковриков и пристроил всё это в проёме под лестницей. "Устраивайтесь на ночь здесь", сказал он Софи. "А что, выходит, холл разрешил мне остаться?" уточнила она. "Да не знаю я", раздражённо ответил Майкл. холо никогда себя обязательствами не связывает. Я провёл здесь полгода, прежде чем он обратил на меня внимание, и вообще узнал, что я здесь живу, а потом взял меня в ученики. Просто я подумала, что на кушетке удобнее, чем в кресле. Тогда спасибо тебе огромное. Обрадовалась Софи. Спать на кушетке действительно гораздо удобнее, чем в кресле. А если кальцифер среди ночи начнёт жаловаться, что голоден, мне будет проще просто воткинуть ему пару полешек. Несколько дней Софи беспощадно разгребала грязь в замке. Она была откровенно счастлива, убеждая себя, что ищет намёки и подсказки. Она вымыла окна, вычистила вонючую раковину и заставила Майкла убрать всё со стола и с полок, чтобы их отскрести. Софи казалось, что у черепа появился тот же исполнительный кроткости и долготерпения вид, что и у Майкла. Её обидняго всё время передвигали с места на место. Она выгребла все из шкафа и сняла всё с балок и вымыла там тоже. Потом она подвесила к балкам у очага старую простыню и заставила кальцифера наклонить голову, чтобы вычистить трубу. Кальцифера всё это просто бесило. Он разозлился трескучим злобным смехом. Когда Софи обнаружила, что Шажа покрыла всю комнату и нужно драить всё заново, вечно у Софи так выходило. Беспощадность – это прекрасно, и во всём нужна система. Впрочем, беспощадности она тоже была. Софи сообразила, что если мыть и убирать вообще везде, то рано или поздно наткнёшься на тайный склад, похищенный Хоулом девичьих душ. или изжованных сердец. В общем, чего-то такого, что могло бы понять её суть договор с Кольцефером. Её осинила что внутренности трубы, находящейся под бдительной охраной Кольцефера, превосходный тайник. Но там не было ничего, кроме чудовищного количества золы, которую Софис гребла в мешки и вынесла во двор. В его списке возможных претендентов двор занимал одно из первых мест.